Лана Оуна. Ради ее мечты. Я сидела дома возле окна с телефоном в руках в своем старом, но при этом самом удобном кресле. Это было мое любимое место в квартире. Здесь было уютно и комфортно. Я перелистывала в телефоне приколы которые прислал мне мой новый друг по переписке, и смеялась, как сумасшедшая. Друг, конечно, не совсем новый. Мы с ним активно переписывались вот уже три месяца. Но при этом у нас было много общего. И казалось, что мы понимали друг друга с полуслова. Мы познакомились в социальной сети в одной группе дизайнеров. Поначалу активно участвовали в общей переписке, но ровно до тех пор, пока он не написал мне личное сообщение. Он спросил мое мнение о его текущем проекте — Но, думаю, это был всего лишь повод пообщаться со мной поближе. Мне истило его внимание, да и у меня не было причин отказывать ему. Я была абсолютно свободна от всяких обязательств перед кем-либо. Наша ненавязчивая переписка до сегодняшнего дня была совершенно невинна. Он никогда не интересовался моей личной жизнью, а я его. Мы даже не знали реальных имен друг друга, потому что это было одним из правил группы — Только псевдоним и отсутствие личных фото. Но сегодня что-то изменилось. Я смотрела в окно, погружённую в свои мысли, даже не замечая, как крупные кудрявые белоснежные хлопья снежинок красиво кружатся на ветру и падают на землю, мгновенно таят слякоти дорог. Прогоняя в голове его последнее сообщение, я пыталась понять, как мне лучше на него отреагировать. «Фил» яна ты мне очень нравишься и я хочу узнать тебя ближе но не как дизайнера вернув взгляд к экрану мобильного я увидел, что мой собеседник по своему расценив долгое отсутствие моего ответа прислал следом еще одно сообщение фил если тебя это не интересует просто напиши и мы продолжим общаться как раньше решив ответить коротко и однозначно Выделила первое сообщение, чтобы он понял, на какое предложение я ответила. «Я». «Допустим, я не против». Добавила улыбающийся смайлик и отправила. Я увидела, как его статус изменился словом «печатает» и замерла в волнительном ожидании. «Фил». «Я живу в Питере. Мне 30 лет, холост, детей нет». Почему-то мне это напомнило переписку с сайтов знакомств. И хоть у меня и не было подобного опыта, насмотревшись фильмов с подобным сюжетом, я насторожилась. В моей голове мелькнула мысль об аферистах, пытающихся нажиться за счет женщин. Но я быстро отмила ее в сторону и по аналогии ответила. «Я». «Живу в том же городе, мне 28 лет, не замужем, детей нет». Фил не стал ходить вокруг да около, сразу предложив мне встретиться. «Фил, я давно понял, что мы подходим друг к другу. И я хочу пригласить тебя на свидание, и мне важно знать, есть ли у тебя кто-то, кому это может не понравиться». Я задумалась, почему-то испугавшись такого напора, и решила, что не стану сразу соглашаться на предложение. «Я?» «Сбавь оборот, дорогой». Может, я страшная, как Баба Яга? Ты бы мне еще жениц предложил. Я хотела свести все в шутку, но он был настроен решительно. Фил. Яна, я не шучу. Мне надоело ежедневно тыкать в клавиатуру, не имея возможности даже знать, с кем я общаюсь. Неужели? Предпосылки властного характера? Вот, значит, как. Я. Ну, так ты в другое место? Я же не заставляю тебя переписываться со мной. Я добавила смеющуюся рожицу и отправила. Фил. А я смотрю, тебе сегодня очень весело. Нравится издеваться надо мной. Вот так и роняю самооценку людей. Хватит ржать. постскриптум Пойдешь со мной на свидание или нет? После каждого предложения, кроме последнего, он тоже добавил смеющиеся смайлики. Я. Бедный, несчастный. Совсем заобежала. Постскриптум. Мне надо подумать о свидании. Мне и правда нужно было время. Он застал меня врасплох своим спонтанным приглашением. Фил. Решил меня поморозить? Ладно. Жду завтра ответ. Постскриптум. Лучше бы моя ночь была бессонной по другой причине. Постскриптумом Фил вел параллельную переписку, продолжая обсуждать тему нашего свидания. Я. Что ты? Как можно? Жди, что тебе еще остается делать? Постскриптум, тебе еще не поздно изменить причину своей бессонной ночи. Мой пульс участился. Наша переписка, кажется, приобрела интимные нотки. Мне нравилось это чувство. Дух и неизвестности. Фил, кстати, у меня появилась отличная идея. Какие у тебя планы на Новый год? Постскриптум. Чтобы изменить причину моей бессонной ночи, нам для начала нужно встретиться. Я задумалась и вспомнила, как отказалась от уговоров подруги пойти вместе с ней куда-то там на очень крутую вечеринку. Я. Yeah. В празднике я собиралась навестить родителей в Новгороде постскриптум. И что же помешало бы мне уснуть? Неужели мы бы всю ночь обсуждали новые идеи дизайна интерьера? Фил, значит, на 31 декабря у тебя планов нет. Я рад. Помнишь, я тебе скидывал фотки дизайна гостиничного комплекса? Директор в благодарность за мою работу подарил мне приглашение на две персоны на празднование Нового года». У них как раз запланировано открытие, и они подготовили хорошую программу для гостей. Мы можем встретиться там и познакомиться. Заодно оценишь мою работу вживую. Постскриптум. Конечно, что же еще мы можем делать ночью? Его предложение было очень заманчивым, но воспоминания о новогодних знакомствах до сих пор отзывались болью в моей душе. В последний раз я встречал его в компании семь лет назад, и с тех пор ненавидела этот праздник, хоть он и был совершенно ни при чём. На природу я уже и не помнила, когда выбиралась в последний раз, да ехать неизвестно куда, неизвестно кому, чтобы встретить с ним Новый год, был для меня немного странным. Хотя, с другой стороны, я же могла в любой момент вернуться домой. Я не стала сразу отказываться, не желая обидеть своего собеседника. Поэтому ответила. Я. Помню. Очень красивый комплекс. Я подумаю над твоим предложением. Фил. Ну, спасибо, что сразу не отказала. Завтра жду твой положительный ответ. Я. Хорошо. Завтра напишу тебе. А то не успеешь найти другую компанию. Фил. Если откажешься, я тоже не поеду. Я. Шантаж? Фил. А получилось? Я. Нет. До завтра. Добавив смайлик с поцелуем и задумавшийся его необходимости, я все-таки нажала клавишу «Отправить». Фил. Мне приятно. До завтра. Сладких снов. И, получив взаимный смайлик, я, улыбаясь, закрыла чат, положила телефон на стол и пошла готовиться ко сну.